глава сорок девять банкет мести кирин громко вздохнул о нам стоило знать об этом разговоре турвишаар раздраженно кивнул в самом деле до сих пор не могу поверить что г был настолько доверчив ну мой брат настоящая бояшка рассказ кирина вы хотите сказать что даже не подумаете помочь тараед оперся руками на край стола и уставился на мою мать. «То, что делает ваш брат, может погубить всех нас». Я вздохнул, взял пирожное и откинулся на спинку стула. Хайриэль и Терин достигли какого-то равновесия, но были далеки от счастливого воссоединения. Их взаимодействие друг с другом было хрупким, слабым исследованием тонкого, трескающегося льда. Но, по крайней мере, они не пытались зачаровать или убить друг друга. Уже хорошо. Оказавшись в столовой, я сдавленно застонал, увидев стол, уставленный разнообразной едой. То есть, как я понимаю, все той же кашей из хайрунта. Было ли это иллюзией или нет, но я не собирался есть эту дрянь. Проблема была не в хайрунте. Проблема была в иллюзиях и в том, как они маскировали иные дополнения. Наркотики, например. Но Торвишар, который предпочел не надевать доспехов, заморгал, разглядывая роскошный стол. — Это реально? «Это реально?» — он удивленно повернулся к Долгоряцу. «Естественно. За кого ты меня принимаешь? За жителя Кирпеса?» Долгоряц улыбнулся Валатей. «Без обид». Валатей закатило глаза. Так что, оказавшись за великолепным столом, мы ели все те блюда, которые я раньше не пробовал, не знал, как они называются, но уже полюбил всем сердцем. Сочное мясо, похожее на амара приготовленная в столь остром перце, что даже я был впечатлен, свежайшая озерная рыба, обжаренная над ароматными дровами, грибы, пропитанные старыми уксусами, изумительный выбор экзотических фруктов, зелени и орехов всех сортов. Идеальная еда, за исключением того, что люди должны были все испортить своими разговорами. Ушло не так уж много времени на то, чтобы тарает и Джанель рассказали, что устроил король Келанис. а также на то, чтобы разрушить надежду, что хайреэль Док или кто-нибудь еще окажет им помощь. — О, только не я, — сказал Док. — Попроси помощи у моей племянницы. Я не вернусь на трон. Даже если бы мог, я бы не захотел. С меня хватит корон, спасибо. Рот Тараэта искривился в кривой улыбке. — Момент единения, это так мило! — Док фыркнул. хайреэль улыбнулась, как будто она съела что-то отвратительное. «Если ты хочешь, чтобы я свергла брата и затем провела ритуал ночи, должна тебя разочаровать. Я этого не сделаю». И вот так мы и оказались в нашем нынешнем положении. Я выдохнул, закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Мне уже ничего не хотелось. «Естественно, я хочу, чтобы моего брата убрали», — продолжила Хайриэль. «В конце концов, он убил меня и ответит за это. Но возвращение на трон не означает...» что я проведу ритуал ночи. Честно говоря, я удивлена, узнав, что Кила не одумался. Хотя мои чувства к нему остаются неизменными, я с удовлетворением узнаю, что он не такой уж и идиот. — Как ты собираешься обойти закон дейнеса с праздным любопытством спросила Валатея. Хайриэль сделала небольшую паузу. — Честно говоря, я надеялась воспользоваться твоими услугами. Если кто-то и сможет убедить основателей в необходимости изменения правил, так это ты. я сел снова наполнил свой бокал и схватил маленький сладкий сверток который как я подозревал был съедобным мне было все равно что это но на вкус оно было как карамелька а что такое закондейннеа для тех из нас кому не тысячи лет спасибо одними губами произнесла джанель закондейносам объяснил долгориац гласит что ванные могут иметь столько тел сколько им захочется переходя от цали к цале Но как только кто-то действительно умрет, и его душа отправится в загробный мир, юридически все будет кончено, даже если его потом вернут. Хорошая новость, — сказала влатея заключается в том, что хотя Ване могут потерять активы и богатства, они также теряют обязательства и долги, а также приговоры или, ну, королевские титулы. Она уставилась на Хайриэль. Ты хочешь, чтобы я заявила, что использование кандального камня Было перемещением цали, а не настоящей смертью. Хайриэль кивнула. — Да, лично я всегда считала закон Дейнесса весьма необходимым, но я соглашусь на то, что он будет признан неприменимым в моем личном случае. — Немного лицемерно, тебе не кажется? Я отхлебнул вина. Глаза матери расширились. — Прошу прощения. Тараэт одарил меня своим лучшим взглядом «ты идиот» и черканул пальцем по горлам. Я проигнорировал его. Я пожал плечами. «Твой статус королевы зависит от королевской крови, которой ты больше не обладаешь. Но теперь, когда ты больше не являешься биологическим отпрыском Хаеватс и Келенделла, королевская кровь ничего не значит? Ведь было именно так, как много лет назад ты сказала, что мне суждено править». Хайриэль повернулась и бросила на Терина взгляд, в котором столь явно читалась. «Это твой сын, сделай что-нибудь, что я не выдержал и расхохотался». «Кирин», — нахмурился Терин. «Это нелепо», — Джанель звякнула вилкой и ножом по своей тарелке. «Лидерство и связанные с ним качества не имеют ничего общего с родословной. Единственный аргумент в пользу этой идеи заключается в том, что если тебя вырастили как наследника, то, возможно, возможно, тебя также обучили навыкам, необходимым для того, чтобы ты хорошо правил». Таким образом, мы можем предположить, что твоя мать была благородной крови, уточнила Хайриэль. Улыбка Джанель стала злой. Почему же нет? Она была танцовщицей. Я прочистил горло и откашился. Иногда Джанель слишком уж нравилось дразнить людей. Давайте в это не углубляться. Милые мои, сказала Валатея, вы должны понять, что род Терин, а у нас и есть и нет трех его поколений, сидящих за этим столом. никогда не претендовал на трон из-за веры Ване в божественное происхождение. Они верят в это потому, что Терин основала нашу нацию, и потому что остальные из нас не будут на это претендовать. У всех нас есть свое влечение. Так уж получилось, что хобби этой семьи — власть. Хэриэль странно глянула на старшую Ване. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь объяснял это моей матери подобным образом или ее отец, Кевинделл, дал другое оправдание их правлению, точнее, нашему правлению. Ну, более или менее. Мысль о том, что большинство ване были слишком заняты всякими занятиями для вечности и потому мало интересовались политикой, соответствовала тому, что я знал об этой расе. Я мог в это поверить. Мы отклоняемся от темы, проворчал Тарает. Если это имеет какое-то отношение к ритуалу ночи, сказал Док. Скорей мы ушли от неё раз и навсегда. Гвалатея скорчила Гримасу. «Любые обсуждения ритуалов преждевременны, пока Келанис остается главным, но ты действительно хочешь отменить закон Дейноса? Без этого мы могли бы возложить на кого-то ответственность за грехи, совершенные в другой жизни. Разве реинкарнация не является, в конце концов, просто еще одним способом возвращения? Она сделала движение в сторону Тараэта, который выглядел весьма смущенным. В версии с реинкарнацией «Гораздо чаще меняют подгузники», — заметил Терин. Тараэт раздраженно ущипнул себя за переносицу и повернулся к Хайриэль. «Значит... Волкород вас не беспокоит? Это не ваша проблема? Может, вам поможет, если я кое-что объясню?» Я выпрямился. «Тараэт, не надо. Они уже знают», — Тараэт указал на Дока, Валатею и Терина. «Это только вопрос времени, когда они сами скажут об этом». «Скажут о чем?» Хайриэль бросила на Валатею обеспокоенный взгляд. — О чем он говорит? — бывшая королева Ванэ из Керпеса вздохнула. — Если говорить о том, что мы обсуждали сейчас, твой сын — реинкарнация Сарика. На мгновение воцарилась тишина. — Я до сих пор понятия не имею, кто это, — пожаловался Терин. — Надеюсь, вы не имеете в виду моего двоюродного дедушку. Я тихонько рассмеялся. Док поставил свой кубок. Он был богом, — он покачал головой, — и даже не богом-королем, заметьте. Сарик был одним из восьми бессмертных. Примечание. Со стороны Дока весьма глупо именовать Сарика его бессмертным титулом, поскольку он прекрасно знал, что ни один из восьми не был божеством, но я полагаю, что его целью было шокировать публику. В прошлой жизни твой сын был равным таким светочем, как таена и Харет. Сарик — повелитель солнца и неба. Док хмуро глянул на меня, вероятно, потому что я этого никогда ему не говорил. Похоже, он чувствовал себя преданным. Мама нервно рассмеялась. Как это возможно? Я понимаю, что я одна из самых молодых в Ване здесь, но я знаю эти истории. Восемь бессмертных зовутся не просто так. Мой сын не может им быть. Это невозможно не поэтому. Это невозможно потому, что Сарик никогда не умирал. Долгарец окинул меня критическим взором. Но он был осквернен. То, что было светом, стало тьмой, то, что было жизнью, стало смертью. Он по-прежнему находится там, в самом центре пустоши, но никто больше не называет его Сарриком. Мужчина скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Любой ване из Манола знает, кто такой волкорот. Улыбка Хайриэль погасла. Я вздохнул и допил остатки вина, которое, надо сказать, было превосходным. Мама повернулась ко мне. — Это правда? «Как это может быть правдой?» Я вздохнул. «Все гораздо сложнее. И Бог — это неправильное определение. Мы не были богами, хотя, как бы то ни было, Долгареат слегка ошибается. Физическое тело Сарика все еще бессмертно, его все еще нельзя убить, но его душа...» Я стукнул себя кулаком в грудь. «Прямо здесь. Жаль, что все божественные части этого размена остались в первоначальном теле». Джанель бросила на меня быстрый косой взгляд, как будто я только что сказал неправду. Но я-то сказал правду! По крайней мере, я так думал. Примечание. И теперь я думаю, что это, как он только что сказал, все гораздо сложнее. Тот факт, что Кирин мог направить Тенье в загробный мир как душу, имеет интересные последствия, и нам, возможно, придется рассмотреть возможность пересмотра определения демона. Тераэт повернулся к Хайриэль. «Вам лучше поверить, что когда Волкород вырвется на свободу, Кирин станет первым, кого он посетит. Возможно, вам стоит об этом подумать, когда вы говорите, что это не ваша проблема, и у вас нет причин проводить ритуал ночи». Тераэт бросил салфетку на стол и вылетел из комнаты. «Так драматично», — Валатея посмотрела на Дока. «Он весь пошел в тебя». «Он весь пошел в Хамезру», — сухо сказал Док. золотая скорчила гримасу ладно значит он весь пошел в вас обоих я тоже встал я думаю я помолчал и повернулся к долгорядцу а у тебя здесь случайно нет тренировочного зала есть ответил хозяин по правому коридору до конца я поклонился всем сразу спасибо за поистине исключительный ужин но если позволите я откланяюсь и пойду представлю что бью ножом реласов это весьма успокаивает Ответа я дожидаться не стал. Тараэт не единственный, кто умеет быть драматичным.